Эпилог. «Вэйл, мать твою барлу!» Мой голос, наверное, услышали все соседи. Я влетела в гостиную, едва Ирма сообщила, что супруг вернулся. И теперь сверлила его взглядом, который, если бы мог, испепелил бы этого самоуверенного засранца на месте. «Ты вообще понимаешь, что ты натворил?» Он стоял напротив, убрав руки в карман и брюк. С выражением лица, которое я бы назвала слабо скрываемым самодовольством, чертовски наглое лицо. О, прекращай, Марьяна!» Протянул он качая головой, будто я была капризничающим ребенком. Не случилось ничего страшного. Ничего страшного? Я сделала шаг вперед и ткнула его пальцем в грудь. Ты использовал половину моего запаса магических сфер Вейл. «Половину! Для каких-то своих... своих экспериментов!» «Ты так говоришь, будто я их уничтожил», — ответил он, склонив голову, и глядя на меня так, словно я говорила какую-то глупость. «Я просто временно перераспределил их энергию». «Временно перераспределил?» Мой голос повысился еще на октаву. Я почувствовала, что начинаю закипать. «Ты даже не спросил меня!» Ты просто взял и. и. Я не смогла найти подходящих слов. Я была так зла, что даже не могла цензурно выразить это. А он, он, стоял передо мной с этим своим невозмутимо невинным видом, словно ничего ужасного не сделал. Я была занята, прошипела гневно щуря глаза. Я наконец закончила ремонт в лавке и начала принимать клиентов. Я рылась в пыльных архивных книгах, наводила порядок, занималась нашим домом, а ты, вместо того, чтобы помочь мне, втихую решил устроить магический рэкет? еще и у меня за спиной, в моей лавке. Это не рэкет, — отозвался Вейл в ответ. Его голос, наконец, стал чуть более серьезным. Он скрестил руки на груди и широко расставил ноги, словно пытаясь подавить меня этой своей позой. Это был проект. «Проект?» Я уже почти кричала. «Вейл, ты не можешь просто взять и использовать половину запасов лавки секретов для каких-то своих проектов. Ты хоть понимаешь, что я могла потерять контроль над всем этим? Ты же должен знать, что нельзя просто брать энергию. Я завязана с ней на магических клятвах. Ты мог уничтожить лавку». «Но я не уничтожил», — ответил он. И теперь в его голосе прозвучало усталое терпение, словно он объяснял нечто очевидное. Все под контролем, Марьяна. Под контролем? Я сделала еще один шаг вперед, чувствуя, как мои руки начинают дрожать от ярости. Ты! Ты! Ты закончила? Он совершенно бесцеремонно перебил меня. Еще и так спокойно, что это стало последней каплей для моего самообладания. «Нет, я не закончила», — огрызнулась я. «Ты понятия не имеешь, сколько усилий требуется, чтобы поддерживать баланс в лавке после того, как кто-то вроде тебя решает провести свои эксперименты? Да я утром, когда пришла туда, знаешь, какой магический фон там был с таким бесцеремонным изъятием? Да лучше бы ты весь ремонт разнес, чем это». «Марьяна». Он произнес мое имя так мягко, что я на мгновение потеряла запал своей ярости. «Что?» Выпалила, всё еще кипя от злости. «Дай мне объяснить». Он сделал шаг ко мне, но я отступила, всё еще не готовая прощать его. «Хорошо, объясняй», — бросила я, скрестив руки на груди, тем самым отгораживаясь от него. Он замолк на мгновение. Его взгляд стал каким-то странно серьезным. Уголки его губ чуть дернулись, словно он сдерживал улыбку. Я построил портал, вдруг заявил он, сбивая меня с толку. Что? Я поморщилась, сводя брови к переносице. Какой еще портал? Между лавкой и домом в столице, ответил он, и теперь на его губах и правда появилась улыбка. Что? Я не могла поверить своим ушам. Он же сам говорил, что это невозможно, что еще никто не строил стационарные порталы для таких целей. Ты слышала меня, Марьяна? Он снова шагнул ко мне, и теперь я не стала отступать. Теперь ты сможешь работать в лавке и жить со мной в столице. Я открыла рот, собираясь что-то сказать, но слова просто застряли в горле. Это стало камнем преткновения в наших отношениях. После всех тех событий мы много говорили. Мне пришлось проявить чудеса искренности, как и самому Вейлу, чтобы мы смогли решить все вопросы. Супруг заручился моим обещанием больше не геройствовать, а он в ответ начал относиться ко мне совсем иначе. Воспринимать не просто как жену, но как партнера. «Это было нелегко», — тем временем продолжил он, глядя мне прямо в глаза. «Но я хотела сделать это для тебя. Для нас». «Для нас?» — переспросила я, чувствуя, как злость начинает уступать место чему-то другому. «Да, для нас». Его голос стал совсем тихим. «Я хочу, чтобы ты была рядом. Чтобы мы могли быть вместе». Но так же, как ты не готова отказаться от лавки, я не могу отказаться от своей работы. Это тоже важная часть моей жизни. И если бы я остался здесь, то наверняка стал бы со временем винить и тебя, и себя в этом выборе. Мы не должны были жертвовать тем, что нам нужно. И тогда я решил найти иной выход. Потому как оставить тебя здесь и не иметь возможности каждый день злить тебя выше моих сил. Он ухватил меня за бедра, притянул к себе. Вэйл. Глаза предательски защипала. Этот мужлан иногда бывал таким милым, что вытягивал из меня всю душу. Я люблю тебя, Марьяна. Кажется, он решил добить меня сегодня. От этих слов земля ушла у меня из-под ног. И эти дурацкие слезы, от умиления и и от счастья. Хорошо, не дурацкие слезы, но они все же сорвались с моих ресниц. «Вейл, ты не обязана отвечать мне сейчас?» «Дурак», — пробурчала я, хватая его за воротник рубашки. Хотелось встряхнуть его, но вместо этого я прижала щекой к его груди, туда, где бешено колотилось сердце господина королевского дознавателя. Я тоже тебя люблю. Он мягко заставляет меня посмотреть ему в глаза, касаясь моей щеки. Я льну к его ладони, позволяю поймать мой взгляд. Он улыбается. Ты станешь моей женой. Смеюсь сквозь слезы, глядя на него. Но я уже твоя жена, ты забыл? Он качает головой. Его взгляд становится мягче, теплее. Нет, не так. Не потому, что ты попала в этот мир на чужое место. Он берет мои руки в свои. А по-настоящему. Потому что я этого хочу, потому что люблю тебя. И потому что ты хочешь того же. Я смотрю на него, и мое сердце сжимается от той искренности, которую я вижу в его глазах. Хорошо. Отвечаю, чувствуя, как улыбка расползается по моему лицу. Давай сделаем это по-настоящему. Он обнимает меня так крепко, словно боится, что я исчезну. А я просто смеюсь, чувствуя, как меня переполняет радость. Это наш новый шанс. Наше начало.